82. Макс поднатожившись, пустил в струю из своей шорты. Сам он целиком лежал в прозрачной ванне с желтоватой жидкостью, опотаной сетью проводов, подсоединённых к датчикам, и только голова находилась на поверхности. Умные приборы регулировали её состав, добавляя нужные и убирая ненужные компоненты соответственно. Сами регенерационные ванны находились в отдельных комнатах, чтобы больные своим видом не шокировали друг друга. Ещё в самом начале он потеснился насчёт туалета. А если мне нужно будет... Ну, вы сами понимаете. «Ничего страшного», — сказал один из докторов. «Ходите прямо под себя. Эти шорты герметичные, и по специальному каналу выйдут все ваши фекалии, ничего не попадет наружу и не загрязнит этот состав». «Спасибо». «А может быть, вы меня тогда введете в искусственный сон на все это время? А то мне как-то не по себе», — признался Макс. «Можем, но это нежелательно. Приборы могут очень точно показывать состояние организма, но иногда следует обращать внимание на ощущения самого больного». «Ясно». А как будет происходить процесс регенерации, если в двух словах? Хм, в двух словах. Можно и в двух словах. Мы подсадим волок на ваши стволовые клетки и с помощью стимулятора вот этого раствора вырастим из них новые ткани, которые по мере роста будем цеплять на каркас. И вот Макс Брюстер уже второй месяц скупается в этой ванне. По его просьбе верхнюю часть накрыли непрозрачной тканью. Он не мог смотреть на полную имитацию костей ног, которые безвольно болтались в растворе, а также на свободно болтающиеся мышцы, которые быстро росли, и вскоре должны были быть приживлены к пластиковой кости. С рукой дело встряло гораздо быстрее, и здесь первые операции по приживлению уже сделали, но он всё равно не мог на неё смотреть. Палец без кожи, с голыми мышцами, всё это походило на фильм ужасов. Как себя чувствуете от больной с пошло время очередного обхода, доктор Принстон? Да нормально, это хорошо. Доктор снял непрозрачную покрывало с крышки, пошевелитика пальчиками. Дани этим и новыми пальчиками. Простите, доктор, женился Макс, игонько пошевелил каждым пальцем новой руки по очереди, но только двумя фалангами на каждой, поскольку третий фаланги ещё находится, как раз, в докторе в свободном полёте. Не больно? Может, что-то тебя беспокоит? Да как будто нет, сэр, прислушавшись к ощущениям, ответил Брюстер. Может быть, необычно как-то, а остальное всё в порядке. Замечательно. Неделя через две рука будет в полном порядке, и можно будет начинать наращивать кожный покров. Макс увидел свою руку через образовавшуюся щель между собой и тканью. Увиденное ему было неприятно. С руки свисали ещё не приживлённые мышцы и какие-то белые шмётки. Всё это вызвало у него рвотный спазм. "Крепитесь, больной", сказал доктор, расправляя покрывало. "Буду стараться", облегчённо выдохнул Макс. "Всего хорошего. Спасибо, сэр". Медленно, но верно, восьмимесячный курс регенерации подошел к концу. Новые ткани отросли, их приживили к фальшивой кости. Поверх наложили кожу, и если особо не придираться, то конечности от настоящих невозможно было отличить, поскольку были даже настоящие ногти на пальцах. Теперь шел процесс реабилитации. Макс Брюстер учился заново ходить, но пока еще слабых ногах. Но нагрузки с каждым днем возрастали, и ноги с каждым днем наливались силой. Через месяц он начал самостоятельно передвигаться и некоторое время спустя бегать в тренажерном зале, где кроме него занимались такие же, как он, потерявшие на войне конечности и вновь их приобретшие. Некоторые, у кого не хватило денег, имели только искусственные конечности. Макс Брюстер позвал однажды санитар. Я. Идите за мной, вас желает видеть доктор Принстоун. Санитар привел его в комнату, разделенную надвое прозрачным звуконепроницаемым стеклом. В его части комнаты стоял стул, на который он по приглашению санитара и сел. Во второй половине находились три доктора. «Что происходит?» «Все в порядке, Брюстер», — сказал доктор Принстоун. «Меня и доктора Энсона вы уже знаете. Это наш коллега, доктор Чинский. Он приученный специалист, так сказать, независимый эксперт. Мы составляем консилиум врачей, которые должны дать заключение по вашему случаю. Поскольку вы прошли весь курс регенерации и реабилитации...» Мы должны выяснить, поедете ли вы домой или же продолжите службу. Понятно. И что вы решили? Макс, если внутрь не подобрался, служить дальше ему не хотелось. Не торопитесь, сказал доктор Чинский. Скажите, как вы себя чувствуете? Нормально? Вас что-нибудь беспокоит? Да нет, вроде только иногда ноги мёрзнут, а так всё в порядке. Так, хорошо. Вынос, извините, мы немного пошепчемся, и доктор Чинский отключил связь. Что скажете, коллеги? «Что сказать?» — задумчиво признёс Принстоун. «Диагноз ограниченно годен. Подойдёт для каких-нибудь охранных служб. Правда, без надлежащего ухода могут возникнуть осложнения и отторжения. А вы что скажете, Энсон?» «Полностью присоединяюсь к доктору Принстоуну, но хочу добавить, что это единственный выживший из 4-го батальона Форд Слейва. Фактически, он остался один из всего выпуска». «Я понимаю, что вы хотите сказать, — Энсон кинул главой Чински. Будь по-вашему». Доктор Чински восстановил связь и сказал... Консидиум пришёл к выводу, что вы не годны для дальнейшего несения военной службы в рядах Торговой Федерации. Можете идти. Спасибо, отарапел Признс Макс, стараясь ещё не верю услышанному. И только в дверь обернулся и спросил: "А как же мне быть? Ведь денег у меня всего ничего". "Об этом не беспокойтесь", сказал Энсон. "Завтра вас отыдут на ближайший космодром. На попутном военном корабле вы доберётесь до ближайшей освоенной планеты, с которой мы связаны регулярными рейсами". назначение приобретёт вам билет до любого пункта назначения, указанного вами, но не дальше вашей родной планеты. Так что до новой Земли на халяву вам прокатиться не удастся. Ещё раз спасибо, подырыл Макс, сдерживаясь, чтобы не побежать.